С началом эпохи Брежнева, где-то с 1964 года, наметился частичный возврат к сталинским методам идеологической борьбы. парт как бы очнувшись, снова пустили в ход старые заклинания о растревающем влиянии Запада и тому подобное. Это совпало по времени со взрывом на Западе Битломании, которая вскоре пришла и к нам. Если говорить о каких-либо этапах становления рок-культуры в Советском Союзе и о соответствующих периодах в жизни нашего рок-андеграунда, то первый из них вдохновлялся биг-битом и музыкой Битлз. Советские идеологи, очевидно, впервые не на шутку забеспокоились, когда, как грибы после дождя, начали бесконтрольно появляться сотни и тысячи бит-групп. Это показалось гораздо более опасным и масштабным, чем небольшое джазовое подполье, взятое в 60-е годы под контроль и опеку ЦК ВЛКСМ и довольствовавшееся молодежными кафе, а также редкими фестивалями джаза. Начиная с 1965 года появляются первые советские бит-группы «Славяне и соколы в Москве», а также «Странники», «Авангард», и «Лесные братья» в Ленинграде. Борьба с бит-музыкой повелась широко и планомерно. В нее включились представители нового поколения комсомольско-партийной номенклатуры, действующие более тонко, чем прежние сталинские мясники от культуры. Среди них нередко встречались даже любители и коллекционеры той музыки, которую они должны были искоренять, согласно партийному долгу. Но одно не мешало другому. Одним из гласных средств борьбы стала пресса с ее нападками на Биг Бит, и прежде всего на Битлз. И чем больше их ругали, переходя иногда на грубости, тем фанатичнее становились их поклонники, тем больше их становилось. Слова песен «Битлз», снятые с пленки теми, кто знал английский по-настоящему, переписывались из тетрадки в тетрадку. Аккорды подбирались на слух, передавались путем простого показа на грифе гитары таких приемов, как «бре», «удавка», «лесенка» и тому подобное, на втором месте по популярности были, пожалуй, «Роллинг Стоунс». В период «Биг Бита» большой популярностью среди молодежи в СССР пользовались польские группы, такие как «Скальды». Все, что должны были делать музыканты подпольных групп, умение играть, петь, аранжировать, постигалось самостоятельно на слух с магнитофона или по памяти с радиоприемника. В подавляющем большинстве нотная запись в виде партитур или отдельных партий не практиковалась. Применялся хорошо проверенный в раннем джазе метод «Head Arrangement» – аранжировка из головы, когда партии напиваются и запоминаются. Это было естественно, так как многие участники бит-групп просто не знали нотной грамоты а иногда и принципиально не хотели иметь с ней дело, чтобы не быть заподозренными в академизме и продажности. Да и сами незамысловатые песни того периода вполне позволяли делать всю программу по памяти, тем более что другого выхода никто не видел. Самодельными были не только оркестровки, но и все остальное, что было необходимо – так как поначалу вообще не было в продаже электрогитар, то они изготавливались из обычных акустических при помощи крепления пьезоснимателей. У каждой группы были свои техники-радисты, нередко талантливые кулибины, делавшие из ничего усилители, колонки, пульты и многое другое. Все это держалось на одном энтузиазме. Ни о каких заработках никто и не думал. Наоборот, ничего не жалели, лишь бы играть. Большой редкостью были советские усилители УМ-50, UM динамики КИНАП, микрофоны МД-25. Хищники-спекулянты, наживавшиеся на тотальном дефиците аппаратуры, появились позднее, в 70-е годы. Через них за огромные деньги можно было достать такую роскошь, как комбики из ГДР, Regent Zone или Regent 60. Сейчас трудно даже себе представить, как могли играть тогда рок-группы на этом подобии аппаратуры и как это можно было слушать. Но в те времена фанатизм как музыкантов, так и публики был настолько велик, что качество звука не имело почти никакого значения. Самым главным было чувство, которое охватывало и объединяло всех участников подпольных рок-концертов. Если музыканты играли самозабвенно, это всегда нравилось, независимо от того, как это звучит. «Rock on the начался со стихийного возникновения бит-клубов при малозаметных ДК, где и проходили несанкционированные концерты первых бит-групп, называемые в народе сейшенами. Неправильное русское произношение английского слова «сессион» стало надолго символом самопальности всего происходившего. Тем не менее, на сейшенах царили неподдельный энтузиазм и беззаветная преданность любимому делу. Справедливости ради надо сказать, что на первых битломанов набросились не только партопаратчики и средства массовой информации, подавляющее большинство советских людей старших поколений и значительная часть молодежи, состоящая из идейных комсомольцев, конформистов и равнодушных отрицательно восприняло проникновение к нам новой зарубежной культуры, этого комплекса музыки, одежды, причесок, поведения, жаргона, танцев и многого другого. Еще свежа была в народной памяти травля стиляк, с их казавшимися развязанными танцами и длинными волосами под Тарзана. Так что обыватель, не очень склонный к точности в терминологии, не придумал ничего нового и продолжал называть раздражавших его новых модников битломанов стилягами. Важно вспомнить ещё и то, что страх партноменклатуры и отвращение обывателя к новой контркультуре были вызваны не столько реакцией на саму музыку или даже слова песен, сколько неприятием всего остального внешнего вида, образа жизни и, главное, более свободного образа мыслей, большей внутренней раскованности. Раздражало даже выражение глаз. Это означало «отделение от общего стада». А такого еще в истории советского общества никогда не допускалось. Да еще в таких масштабах, какими грозила надвигавшаяся с западом массовая культура тинейджеров. Как это ни странно, было много общего в реакции на рок-н-ролл благопристойного американского общества и тоталитарного советского с той разницей, что там в основе лежал расизм, а у нас марксизм. Правда, в нашей державе борьба велась куда более жесткими методами и в неравных условиях. Ведь на Западе все способно выжить. Выживало за счет музыкального рынка и отлаженной машины поп-бизнеса. А критика и нападки чаще всего срабатывали как дополнительная реклама. В условиях соцлагеря, где жестко контролировались все механизмы реализации, пути выживания вели лишь в официальное искусство. Тот, кто вставал на путь нонконформизма, если не конфронтации в искусстве, обрекал себя в лучшем случае на трудную жизнь, на прозибание в материальном смысле, безызвестность и невозможность состояться как профессионал. Но в начальном периоде нашей рок-культуры, в ее бигбитовском варианте, все еще казалось не таким мрачным, пока к нам не докатилась волна движения хиппи вместе с новой рок-музыкой. Трудно установить точно, где и когда в СССР впервые появились настоящие убежденные хиппи, кто и когда первыми заиграли музыку Боба Дилана, Лед Зеппелин, Крим, Пинк Флойд, ЕС или Де Пепл. Я думаю, это было на грани 60-х и 70-х, все еще с некоторым отставанием от Запада, но уже с меньшим, чем в 50-е, так как поток информации все сильнее просачивался сквозь дрехлеющую плотину и заткнуть пальцем дырочку уже стало невозможным.